Глава двадцать третья. Шалини. Я шла по коридору и сжимала в ладонях чашку холодного чая. На мне были перчатки. Рядом со мной глубоко выдохнул Айрон, и его окутало морозное облако. Он наклонился ко мне поближе и прошептал. Я пытался разузнать о починке трона Торина. Удивительно, но мне показалось, что море в этом не заинтересовано. «Что-то с ней не так», — ответила я Айрону. Мы вошли в тронный зал, сердце бешено колотилось. Айрон знал, как я нервничала из-за того, что скоро узнаю о судьбе Авы, поэтому приготовил мне чашку чая с какими-то успокаивающими травами. Но чай стыл практически мгновенно. В зал набилась толпа благих, в каждом проходе в нише стояли фейри в ожидании новостей о своем короле, Комната гудела от гнева и напряжения, нарастающего отчаяния. Все это заставляло нервничать и паниковать. У меня буквально заныли зубы. Пока я вчера не прочитала приглашение, мне и в голову не приходило, что люди будут обвинять Торина за то, что он исчез. Но, конечно, они злились. Заботиться о них была его прямая обязанность, а он не появлялся. В момент величайшей нужды он пропал без вести. Неважно, была ли у него веская причина, благой король должен оставаться сильным и защищать свой народ и королевство от всех угроз, иначе он не достоин носить корону. В данный момент мне было безразлично, если меня сочтут злоупотребившей гостеприимством. Ава была моей лучшей подругой, и я хотела услышать, что происходит, поэтому я протиснулась сквозь толпу поближе к выходу, не обращая внимания на недовольные ворчание вокруг. Пробравшись к центру, я увидела разваленный королевский трон. Трон королевы и остатки трона Торина покрывала коркой льда, а с каменных арок на потолке свисали сосульки. Я взглянула на Айрона. Его губы были сжаты в тонкую линию. Я чувствовала, что он нервничал так же сильно, как и я, но не хотел этого признавать. Наконец, позади тронов распахнулась деревянная дверь, И на заледеневший постамент прошествовала Орла. Море следовала за ней. Невозможно было отыскать более непохожих друг на друга людей. И, глядя на них, сразу становилось понятно, кто на самом деле главный. Орла дрожала в черно-меховой шубе и выглядела хрупкой. Она казалась еще меньше, чем в последний раз, когда я ее видела. Как будто нервы от всего происходящего высасывали из нее физическую силу. Море же... Казалась совершенно невосприимчивой к холоду. На ней было темно-красное шелковое платье, подчеркивающее фарфоровую кожу декольте. Руки скрывали длинные черные перчатки, а на губах была бордовая помада. Винного цвета волосы она собрала высокую прическу, а на плечи накинула такого же цвета плащ. Она вздернула подбородок и оглядела собравшихся. Спасибо вам всем! за то, что в это трагическое время присоединились к нам. Мы — благое королевство, и наш народ правил этой землей тысячи лет. Во времена, когда наши короли и королевы не могли править, мы объединялись под руководством принцесс или королей маленьких королевств». Орла подняла голову, ее бледные глаза смотрели в сторону толпы. «Модран уже в пути?» и она поможет нам узнать правду». Ее голос звучал тонко и пронзительно. «Пока мы ждем ее прибытия, море подумала, что следует выслушать всех вас. Пожалуйста, расскажите нам, с какими проблемами вам приходится сейчас сталкиваться, когда стужа захватывает наше королевство». Все молчали, тишину зала нарушали лишь редкие покашливания до стук зубов. Через минуту кто-то сзади крикнул, Я нашел свою мать на полу в ее доме. Ее кожа почернела от обморожения. Мои дети не перестают кашлять, и я не могу поддерживать в доме достаточную температуру, крикнула какая-то женщина. Нам нужен кто-то, кто сядет на трон. Я сам это сделаю, если никто другой не захочет. Серьезно, можно мне? Мои дети умирают с голоду, рявкнул мускулистый мужчина. Как долго, по-вашему, будет продолжаться эта система пайков? Нам никогда раньше не приходилось экономить еду. И простите за выражение, но это безобразие. Где король, когда он нам так нужен? Может быть, он сам явится сюда и расскажет моим детям в лицо, почему они могут есть только один раз в день? Посадите кого-нибудь на трон! От высоких каменных сводов эхом отразился женский крик. Если наш король не может о нас позаботиться, Значит, он не наш король. Разве технически это не измена? Торин все еще король, и призыв к его замене должен был стать серьезным преступлением, но его здесь не было, верно? Море раскинуло руки в стороны. Спасибо вам, благие друзья. Вместе мы выстоим. Через несколько дней, когда приедет Модран, мы получим от нее ответы и разработаем план. Орла посмотрела на нее, нахмурив брови. Она казалась неуверенной, но промолчала. Мория жестом указала на нее. «Мы с принцессой Орлой хотели бы еще раз подчеркнуть, что причиной всех несчастий и трагедий, которые выпали на нашу долю, являются демоны, и только они». «Понимаю, король Торин разочаровал вас, но именно демоны прокляли Орлу и убили ее родителей». Это они прокляли наше королевство. Именно из-за них ваши дети голодают. Из-за них ваши родители замерзают насмерть. Пожалуйста, приберегите свой гнев для них. Демоны! Вот из-за кого вам приходилось убивать свой скот до тех пор, пока от него почти ничего не осталось? И почему ваши дети растут слабыми, а не сильными? Мы всегда боялись их. Мы даже не называем их настоящим именем, Но когда-то мы были сильны, и, возможно, именно демонам стоит нас бояться. Может быть, нам не следует так бояться называть их по именам, ибо что такого великого и ужасающего в том, чтобы быть неблагим?» Ее он сочился ядом. По толпе пронесся согласный ропот. Когда я оглядела зал, толпа, казалось, была в полном восторге. Море подняла руку. «Моя сестра Мелисанде всегда говорила, что неблагие должны бояться нас», продолжала она, расхаживая по обледенелому возвышению. «Перед своим исчезновением она предупредила меня, что настанет день, когда нам придется с ними сразиться. Она всегда говорила, что мы должны начать войну с неблагими и их союзниками-предателями при нашем дворе. Они напали на нашу королевскую семью, прокляли всех». Они веками проклинали наше королевство, обрекая нас на голод и холод. Так давайте не будем винить короля Торина, когда видите впавшие щеки и ребра своих детей. Может, его здесь и нет, но он же не неблагой, не так ли? Он их не любит, верно? Он не оставил бы нас здесь умирать от голода, не будь у него на то очень веской причины. И мы должны объединиться против наших древних врагов. Что-то не складывалось в ее речи. На первый взгляд казалось, что она пыталась защитить короля от их гнева на его отсутствие, предложить им другого козла отпущения, а люди, которых вы в течение последних нескольких сотен лет называли демонами, были идеальным козлом отпущения. Вот только я случайно узнала, что она ненавидела Торина». С чего бы ей хотеть защищать человека, которого она обвинила в убийстве своей сестры?